Вам, может, сие и непризаметно, а вот человека бишь со свежинки понос убьет. Зеленые брызги висят на ветках. Весной щиты лупоглазый месяц что-то высматривает из-за купола храма Христа. Ночь вздыхает, как девушка, которую целует в губы. Пашка смотрит в небо, а я с завистью на его короткие, толстые подковками ноги. Крепко они стоят на земле.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 Давайте придумаем для вас занятие. Придумывайте. Идите на сцену. Не пойду. Почему? Я слишком чистолюбива. Тем более. Ах, золото мое. Если я даже разведусь с вами и выйду замуж за расторопного режиссера, комиссаржевской из меня не получится, а Конан я быть не хочу. Снимайтесь в кино. Я предпочитаю хорошо сниматься в фотографии у Напельбаума, чем плохо у Пудовкина. Родите ребенка. Благодарю вас. У меня уже был однажды щенок от примированного фокстерьера. Они забавны только до четырех месяцев, но, к сожалению, гадят. Развратничайте. В объятиях мужчины я получаю меньше удовольствия, чем от хорошей шоколадной конфеты. Возьмите богатого любовника. С какой стати? Когда город Фивы был разрушен македонинами, Гетера Фрина предложила согражданам выстроить его наново за свой счет. И что же? К сожалению, предложение было отвергнуто.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 В Николаеве приступлено к постройке хлебного элеватора, который будет нагружать океанский пароход в 2,5 часа. На заводе электросила приступлено к работе по изготовлению генераторов мощности в 10 тысяч лошадиных сил.